штабам стран Согласия было в общих чертах известно, что затевает Германия. После некоторых колебаний французский генеральный штаб разработал план, получивший название «План 17» и предусматривавший создание оборонительных позиций на случай вероятного германского броска через территорию Бельгии и одновременный мощный удар в центр германской операции. Глубоко проникающая на германскую территорию контратака французов, угрожая отсечь правый фланг противника, должна была остановить его наступление. Успех плана 17 зависел от участия России, которой надлежало вступить в войну, как только Германия завершит мобилизацию, то есть на 15-й день от начала войны. Русская угроза должна была вынудить немцев отвести часть войск с Западного фронта, прежде чем будет завершена эта часть кампании, и тем самым подвести Германию к поражению. Военный договор между Россией и Францией, подписанный в 1894 году, не оговаривал всех деталей оперативного плана на случай военных действий. К этим вопросам обратились на совещаниях генеральных штабов двух стран, которые начались в 1911 году. Тотчас же, же обнаружились острые расхождения. Стратегический план России, впервые сформулированный в 1880-х годах, предполагал размещение основных сил в Польше, откуда под прикрытием крепостей русская армия могла бы повести наступление одновременно в направлении Вены и Берлина. Но первоначальный план был существенно изменен в 1909-1910 годах. Согласно новому варианту, Россия должна была занять оборонительную позицию по отношению к Германии. А свои главные силы бросить против Австро-Венгрии, которая воспринималась как противник слабый и, кроме того, можно было ожидать, массового дезертирства из австрийской армии, призванных в ее ряды солдат славянского происхождения. Примечание. Дополнительная уверенность русским военным в том, что они способны нанести поражение австрийцам, придавала знакомство с оперативными планами Австрии, которые предоставил им полковник Альфред Редль, агент, работавший в пользу России с 1905 по 1913 год. Генерал Алексеев, считавшийся наиболее одаренным русским стратегом, полагал, что разбив Австрию и внедрившись в Силезию, Россия сможет угрожать самому сердцу Германии. Французы же считали, что Россия слишком много внимания уделяет австрийцам, и что она могла бы сделать для общего дела союзников больше, если бы нацелила всю свою мощь на немцев. Ведь если будет разбита Германия, то неизбежно капитулируют и ее союзницы. Франция хотела, чтобы Россия сосредоточилась на немцах и нанесла им удар даже раньше, чем Германия проведет полную мобилизацию. На совещаниях, проходивших в 1912-1913 годах, был выработан компромиссный вариант. Русские обязались на 15-й день войны, когда под ружьем будет еще только треть армии, нанести удар Германии либо в Восточной Пруссии, либо в направлении Берлина, в зависимости от того, где наиболее плотно сосредоточатся немецкие силы. На выполнение этой задач отводилось две армии, общей численностью 800 тысяч человек. Французы предполагали, что наступающие к 35-му дню от начала военных действий смогут достаточно далеко проникнуть вглубь немецкой территории, и тогда у германского командования не будет иного выбора, как перебросить на восток, дабы остановить ход русского парового катка существенную часть своих войск, то есть тем самым разрушался весь план Шлиффена. А если это произойдет, то более в исходе войны можно было не сомневаться, ибо огромное преимущество стран согласия в человеческих и материальных ресурсах не может не принести им победы. Хотя Россия под нажимом со стороны Франции, с крашенным обещанием оказать помощь в модернизации русской армии и военного транспорта пошла на изменение своего первоначального стратегического плана, но окончательно от него не отказалась. Отведя две армии для ведения военных действий против Германии, четыре армии Россия предназначала для военных операций на Австрийском фронте. Некоторые военные историки считают, что именно в таком компромиссном варианте заключалась фатальная ошибка, ибо у России не было сил вести войну на столь широком фронте. В результате противоборства сразу с двумя противниками Россия была обречена на поражение на обоих фронтах. Есть все основания полагать, что если бы Россия придерживалась стратегического плана 1909-1910 годов, то могла бы нанести столь сокрушительное поражение австрийцам, что немцы вынуждены были бы перекинуть им в помощь подкрепление с Западного фронта, как это и случилось, хотя и не в столь крупных масштабах, сначала в конце 1914, а затем вновь летом 1916 года. Решение растянуть русскую армию вдоль слишком протяженного фронта со слабыми резервами и повести ее в преждевременное, плохо спланированное наступление в Восточной Пруссии было едва ли не самой крупной ошибкой стран Согласия, за которую пришлось заплатить слишком высокую цену. Стремясь обеспечить победу России... Франция взялась финансировать мероприятия, направленные на усовершенствование военной инфраструктуры России, а именно на модернизацию железнодорожного сообщения с фронтом, а также стратегически важных дорог и мостов, что не могло не вызвать беспокойства. Верховного командования Германии. Но еще более обеспокоен был Берлин, сделанным в 1912 году сообщением о разворачивании так называемой «Большой военной программы» в России. Эта программа, завершить которую предполагалось в 1917 году, предусматривала проведение значительных усовершенствований в артиллерии, транспорте и процедуре мобилизации. Хотя большинство этих мероприятий, к выполнению которых приступили лишь в 1914 году, так и остались на бумаге, их осуществление грозило бы сокращением сроков мобилизации русской армии до 18 дней, а это было чревато тем, что русские будут в Берлине раньше, чем немцы в Париже. Многие немецкие генералы и политики были так напуганы возможными катастрофическими для Германии последствиями, что стали поговаривать об упредительном ударе и в дипломатическом кризисе, возникшем после убийства эрцгерцога Фердинанда в июне 1914 года, увидели удобный предлог начать войну. Полковник Альфред Нокс, британский военный представитель в России, Считал, что планы военной модернизации едва ли не послужили решающим фактором, побудившим Германию объявить войну России и Франции в 1914 году. Предыстории Первой мировой войны на дипломатическом уровне посвящена столь обширная литература, что нам нет нужды здесь подробно на этом останавливаться. В общих чертах можно сказать лишь, что непосредственной причиной войны стало решение Германии оказать поддержку Австрии в ее конфликте с Россией на Балканах. Это был старый затянувшийся спор, который обострился в 1871 году в результате образования Германской империи, положившего конец политическим притязаниям Австрии на севере и тем самым толкавшего ее на юг в направлении Оттаманской империи. Россия, имевшая на Балканах собственные интересы, взяла на себя миссию защитницы христиан, томящихся под турецким игом. Противоборствующие стороны столкнулись в Сербии, которая стояла на пути рвущихся к Турции австрийцев. Во многих предшествовавших конфликтах на Балканах Россия к негодованию своих консервативно-патриотических кругов часто уступала первенство Поступить также в новом кризисе, усугубившемся в июле 1914 года, после того, как Австрия, заручившись поддержкой Германии, предъявила Сербии заведомо оскорбительный ультиматум, означало для России забыть о своем влиянии на Балканском полуострове и вызвать глубокие осложнения внутри страны. В Петербурге с согласием Франции решили оказать поддержку Сербии. Решительный шаг России повлек за собой объявление Австрии 15-28 июля 1914 года войны Сербии. Ход событий, приведший к появлению указа о всеобщей мобилизации в России, на что впоследствии немцы возлагали всю ответственность за начало Первой мировой войны, и по сей день представляется довольно туманно. Русский министр иностранных дел Сазонов считал, что Россия должна сделать некоторый угрожающий жест, дабы придать вес усилиям ее дипломатов в поддержку Сербии. Под его влиянием и вопреки мнению военных Опасавшихся, что это может скомкать размеренный ход мобилизации, Николай II поначалу издал указ от 15 -го, 28 -го, о частичной мобилизации четырех из 13 военных округов. Примечание. Мобилизация протекала по схеме, принятой во время войны с Японией, когда Россия также предприняла частичную мобилизацию. Бескровный. Армия и флот России в начале 20 века. Москва. 1986 год. Страница 11. Шаг этот, задуманный как предупреждение, неизбежно вел к полной мобилизации. Если верить утверждениям военного министра Сухомлинова, нерешительность царя была вызвана предостережением кайзера Вильгельма воздержаться от опрометчивых действий. А решение приступить к всеобщей мобилизации, принятой без согласия и даже без ведома военного министра, было принято, по-видимому, по настоянию великого князя Николая Николаевича, вскоре занявшего пост главнокомандующего и его протеже, начальника штаба генерала Янушкевича. 18 -го, 31 -го июля германия предъявила россии ультиматум требуя прекратить сосредоточение войск на ее границах никакого ответа не последовало в тот же день приступили к мобилизации франция и германия и тут же 19 июля 1 августа германия объявила войну россии ответный ход россии последовал на следующий день и роковая цепь событий стала стремительно разворачиваться. Насколько подготовлена была Россия к войне? Ну, все зависит от того, какая война подразумевается. краткосрочная измеряемая месяцами, или длительная, длящиеся годы, В генеральных штабах большинства вовлеченных в войну стран готовились к войне кратковременной, по образцу тех войн, которые с таким впечатляющим успехом провела Германия против Австрии в 1866 году и против Франции в 1870-1871 годах. Компания 1866 года длилась 7 недель, а война с Францией, хоть и затянулась на полгода из-за упорного сопротивления осажденного Парижа, была по сути решена в шесть недель. Кульминацией военного конфликта по такой схеме было генеральное сражение. Предполагалось, что и грядущая война будет делом месяцев, если не недель, хотя бы потому, что крайне Взаимосвязанная экономика развитых индустриальных стран не могла выдержать более длительного напряжения. И решающим фактором подобной войны считались численность и боеготовность армий как регулярных войск, так и резервных. В действительности, к всеобщему удивлению, Первая мировая война вылилась в некое подобие гражданской войны в Америке затяжной войны, на истощение сил противника, когда решающим фактором становится способность тыла восполнять гигантские людские и материальные потери на фронте и, невзирая на жертвы и лишения, сохранять боевой дух. Стирая грань между фронтом и тылом, такая война требует мобилизации всех народных сил и тесного взаимодействия военной, политической и экономической сфер жизни воюющих стран. В этом смысле война служит наилучшей проверкой жизнеспособности и сплоченности нации. Первая мировая война продлилась так долго и обернулась такими бедствиями, потому что крупные индустриальные державы блестяще выдержали эту проверку. Россия была вполне подготовлена к войне, кратковременной, каковую все и предрекали. Ее постоянная армии насчитывавшие 1 миллион 400 тысяч человек, была самой многочисленной в мире, превосходя в численном отношении действующие в мирное время Соединенные военные силы Германии и Австро-Венгрии. При всеобщей мобилизации Россия могла выставить 5 миллионов солдат, и за этим стояли еще многие миллионы вполне пригодных к военной службе, которых можно было бы бросить в бой в случае необходимости, наскоро обучив. Русские солдаты были знамениты храбростью и выносливостью, и руководимые хорошими командирами представляли собой грозную силу. И при всем унижении, которое пережила русская армия в войне с Японией, именно благодаря этой войне она стала единственной в Европе армией офицерские и унтер-офицерские кадры которой обладали свежим боевым опытом гораздо хуже обстояло дело с оснащением и вооружением. Русская артиллерия была весьма многочисленной, в особенности в сравнении с германской. Узкое место представлял транспорт. Военно-морской флот — Восстановленный после Цусимского разгрома, хотя и третий в мире по водоизмещению, по качеству был весьма посредственным и крайне неудачно размещенным. Основные силы, сосредоточенные на Балтике для обороны столицы, могли легко блокироваться противником И все же, при всех недостатках, часть из которых французы надеялись устранить, Боеготовность Российской империи представляла собой силу, с которой нельзя было не считаться и полагаться на которую французский генеральный штаб имел все основания. Однако в совсем ином свете представлялась военная мощь России в условиях затяжного конфликта. С этой точки зрения, принимая во внимание неустойчивость политической системы в России, а также ненадежность ее экономики, перспективы России выглядели весьма неутешительно. И чем долее суждено было длиться войне, тем сильнее проявлялись все слабости. Единственное крупнейшее неоспоримое преимущество России – ее будто бы неисчерпаемые людские ресурсы вырастала в представлении союзников до неимоверных размеров за которыми чудились бесконечные орды босоногих мужиков и неудержимым паровым катком ползущие на берлин и действительно россия обладала самой высокой в европе численностью населения и самым высоким уровнем естественного прироста Однако смысл этих демографических показателей был истолкован неверно. Ведь именно благодаря высокой рождаемости в России весьма многочисленной была категория лиц, не достигших призывного возраста. Согласно переписи 1897 года, 47% мужского населения составляли 20-летние и еще более молодые. Помимо этого, представители большого числа этнических групп, населявших Россию, не подлежали призыву в армию жителей Финляндии, мусульмане Средней Азии и Кавказа и на практике многие лица иудейского исповедания. Примечание. Теоретически, евреи в России подлежали призыву на военную службу. Однако, в ситуации, когда пригодных к службе набиралось больше, чем это нужно для ежегодного набора, евреям было нетрудно уклониться, либо подкупив врачей призывной комиссии, либо подделав метрику. В 1914-1917 годах, впрочем, было призвано очень много евреев. Подсчитано, что в Первой мировой войне в русской армии служило 400-500 тысяч евреев. И все же Россия обладала гигантскими человеческими ресурсами, И если при этом в ходе войны ей пришлось испытывать недостаток в людской силе, то причина заключалась в несовершенстве резервистской системы. Это обстоятельство пагубно отразилось не только на результативности боевых действий, но и на политической ситуации в стране. Ибо наспех брошенные на фронт крестьяне в 1915-1916 годах стали тем мятежным элементом, от которого возгорелась февральская революция. Как и в других европейских странах, Россия применяла немецкую систему резервистов, при которой молодые призывники по прохождении действительной службы переводятся в запас и могут быть вновь призваны в случае войны. Однако именно российское воплощение этой системы было далеко от совершенства. Питая традиционное презрение гражданским лицам, кадровые военные придавали обучению резервистов второстепенное значение. Еще большим затруднением была стесненность в финансах. Обучение военному делу потенциальных солдат и периодические сборы для переобучения их требовали довольно больших затрат, откачивая материальные ресурсы действующей армии. В результате, Правительство отдавало предпочтение профессиональным кадрам и достаточно свободно предоставляло освобождение от службы. Среди лиц, не подлежащих призыву, были единственные сыновья в семье и студенты университетов. И это объясняет, почему во время войны оказалась непригодной столь значительная доля людских ресурсов в России. Соотношение обученных военному делу резервистов к общему числу потенциальных призывников было крайне низким. На действительную трехлетнюю службу в пехоте призывались новобранцы в возрасте 21 года. Затем 7 лет военнообязанный числился в запасе первого резерва и еще 8 лет второго резерва. Затем резервист, которому было уже под 45 лет, зачислялся в ополчение. И на этом его военные обязанности исчерпывались. Но из-за того, что сборы для переобучения резервистов, если и проводились, то крайне не единственными, на кого приходилось полагаться, оказывались на практике резервисты первого резерва. Остальные же, тридцати и 40-летние, давно утратившие навыки строевой службы, были не более пригодны, чем штатские, никогда военные службы не нюхавшие». В первые полгода войны Россия выставила 6,5 миллионов солдат, из них 1 миллион 400 тысяч состояли на действительной службе, 4 миллиона 400 тысяч были обученными резервистами первого разряда и 700 тысяч новобранцами. В период с января по сентябрь 1915 года было мобилизовано еще 1 миллион 400 тысяч резервистов первого разряда. И когда этот источник военнообученных солдат исчерпался, а произошло это через год после начала военных действий, Россия могла располагать еще помимо 350 тысяч резервистов первого разряда, резервистами второго разряда, ополчением и необученными новобранцами. Однако вся эта внушительная многомиллионная солдатская масса ни по боевому духу, ни по подготовке не могла идти в сравнение с германскими войсками. Так, при ближайшем рассмотрении, русский паровой каток уже не представлялся столь грандиозным и устрашающим. За время войны в России было призвано на действительную службу в отношении к общей численности населения значительно меньше людей, чем в Германии или во Франции. Всего лишь 5% в сравнении с 12% в Германии и 16% во Франции. Ко всеобщему удивлению, в 1916 году Россия исчерпала уже все ресурсы живой силы. Российская армия в том виде, в котором она вступила в войну в 1914 году, представляла собой высокопрофессиональные войска, в чем-то очень схожие с английским экспедиционным корпусом, где такую же большую роль играло понятие полкового братства. Однако русская армия обошла Индустриализация, можно даже сказать, что армия активно ей противилась. Люди, представлявшие высшее военное командование в России, военный министр Сухомлинов и его окружение, видели свой идеал в блестящем русском полководце 18 века Александре Суворове и выше всего ими ценились наступательная тактика и рукопашный бой, никак не отвечавшие условиям современной войны, с ее высокими техническими и научными достижениями. Их излюбленным оружием был стык, излюбленной тактикой захват неприятельских позиций любой ценой. Более всех качеств ценилось умение выстоять под огнем противника, умение проявить которое в механизированных и обезличенных сражениях Первой мировой войны представилось возможным разве что в первых битвах. Высшее командование русской армии считало, что слишком большое внимание, уделяемое военной технике и научному анализу соотношения противоборствующих сил, подрывает боевой дух армии. Русские генералы не жаловали военных учений. Учения 1910 года, например, были за час до назначенного времени вдруг отменены по категорическому распоряжению великого князя Николая Николаевича. О русских солдатах, от которых в конечном счете все и зависело, сложилось представление как о некой безответной массе, По большей части, бывшие крестьяне, привыкшие в силу деревенского уклада к повиновению старшим в обстановке военной дисциплины, они готовы были безропотно исполнять приказания старших по чину и с тем большим рвением, чем в более строгой и непререкаемой манере эти приказания давались, и чем суровей наказание предусматривалось за ослушание. На смерть они шли тоже безропотно, покорной судьбе. Как мы уже говорили, им было чуждо чувство патриотизма в привычном его понимании. И следствием неспособности правительства Российской империи внедрить в стране систему всеобщего образования явилось то, что большинству ее граждан была незнакома идеей единства культурного наследия и общности судьбы, что составляет основу всякой гражданственности. Мужицкому сознанию была далека категория русскости. И себя они воспринимали не столько как русских, а скорее как вятских, тульских и так далее. И пока враг не угрожал непосредственно родному уголку, они не испытывали к нему истинно враждебных чувств. И нередко русские крестьяне, услышав о манифесте об объявлении войны центральным державам, не понимали, касается ли это их родной деревни. Такое отсутствие понимания сопричастности общему делу предопределило чрезвычайно высокое число русских солдат, сдавшихся в плен или дезертировавших в ходе войны. Еще сильнее отсутствие русского национального самосознания ощущалось, разумеется, среди солдат нерусских по происхождению, например, украинцев. А если учесть, что крестьяне ни на минуту не расставались с надеждой на «великий передел», Когда царь раздаст им всем землю, то станет понятно, что хорошими солдатами они могли оставаться лишь до той поры, пока была сильна царская власть, требовавшая от них строгой дисциплины. Всякое ослабление военной дисциплины, всякий намек на волнение в деревне мог превратить людей в военной форме в неуправляемый сброд. У британского военного аташе полковника Нокса, находившегося на Восточном фронте и получившего возможность, пожалуй, лучше других иностранцев узнать русских солдат, сложилось о них весьма нелестное представления. Они были наделены всеми пороками своей нации. Они были ленивы и беспечны и ничего не делали без понукания. Большинство из них вначале охотно шло на фронт, главным образом потому, что не имело никакого представления о войне. У них не было никакого представления о том, чего ради они воюют. Не было у них и сознательного патриотизма, способного укрепить их моральный дух перед зрелищем техчайших потерь. А техчайшие потери были следствием неразумного командования и дурной экипировки. Действительно, неразумное командование и дурная экипировка были ахиллесовой пятой военных усилий России. Военное министерство в 1909 году возглавил генерал Сухомлинов, единственным боевым опытом которого была турецкая кампания 1877-1878 годов, где он отличился личной храбростью. К тому времени... Когда он достиг вершины карьеры, Сухомлинов превратился в истово придворного, старинного патриархального склада, преданного не столько своей стране, сколько царствующему дому. И теперь его доблесть измерялась умением веселить царя, угодливостью и обходительностью поведения. Как военный министр, он был вовсе не настолько не на своем месте, как это утверждалось впоследствии, когда он стал козлом отпущения за все поражения русской армии. И, конечно же, он не был повинен в измене. Однако он жил непосредством, и, как стало известно, восполнял свои скудные доходы взяточничеством. После ареста в 1916 году открылось, что на его банковском счету значатся сотни тысяч рублей сверхустановленного оклада. Однако, по-видимому, худшим его недостатком было то, что он оставался глух к требованиям современной военной науки. Прежде всего, он отверг вмешательство в военную сферу гражданских лиц и с презрением отнесся к стремлению политиков и промышленников оказать помощь в подготовке России к грядущей войне. Кроме того, в 1912 году он провел губительную чистку офицерских кадров, избавляясь от так называемых «младотурок», весьма искушенных в современном военном деле офицеров. Среди них был его заместитель Поливанов, которому в 1915 году суждено было сменить своего начальника на посту военного министра. Отдавая предпочтение военным Суворовской школы и отстраняя наиболее талантливых соперников, Сухомлинов несет большую долю ответственности за неудачи России в первый год войны.